Выйдя из своей задумчивости, присоединилась к нему Яна. — Не просто системники. Пятые ранги. — Два. Три. Четыре пятых ранга. — Алекс. В ту же секунду у меня дрогнул телефон. Глянув, я увидел сообщение от Антона. 0927 ат Ловушка? Я коротко отписался. 927 аф Готовь защиту. Без сигнала ничего не делай.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 В ответ Яна чуть поджала губы. Кажется, она не считала 20% пустяком. Ну, к ее чрезмерному желанию все контролировать я уже начал привыкать. После десятилетия общения с сукой это даже милым кажется. Тем временем, закончив петлять по узким улочкам, я вывел фаэтон на широкую магистраль, которая вела уже прямиком к транспортеру. Уже даже стала видна отгораживающая от города межпланетный транспортер стена.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 с моей стороны оно сплошь состояло из трещин, обратился к приземистому рыхловатому китайцу в окошке. «Сотрудник танк!» — раздался его голос. «Два места будет!» До этого, явно загруженной рутиной, тут он оборвался, высунул голову из своего окошка, обратив внимание на помятые фавы позади. Оба уже вовсю сигналили. Из одного выскочил, плотно матерясь водитель. «Что тут происходит? Пустяки!»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 После мы начали продираться сквозь город. Новый Харбин оказался настоящим муравейником, грязным, перенаселенным, с недостаточно широкими улицами, безумным количеством людей и машин. Пары минут после выезда с транспортера хватило, чтобы все сначала пооткрывали окна, температура была под 30 градусов, и это еще было утро, а после также дружно позакрывали. Дышать местным воздухом показалось тем еще удовольствием.